С одеждой все сразу пошло из рук вон плохо. Не было почти ничего привычного. Зато выяснилось, наконец, назначение загадочных сифонов, тех в ванном шкафчике с надписью «Купальные халаты». Не только такой халат, но и костюмы. Чулки, свитеры, белье – все делалось из выдувного пластика. Понятно, женщинам это должно было нравиться, Манипулируя несколькими сифонами, можно было всякий раз создавать себе новый наряд. Даже на единственный случай. Сифоны выделяли жидкость, которая тут же застывала в виде ткани с гладкой или шершавой фактурой. Бархата, меха или упругой с металлическим отливом. Конечно, не все женщины занимались этим сами. Были специальные школы пластования. Вот чем занималась Наис. Но, в общем, вся эта технология породила моду... В обтяжку, которая мне не очень-то подходила. Сама процедура одевания с помощью сифонов тоже показалась мне чересчур хлопотной. Были и готовые вещи, но и эти меня не устраивали. Даже самым большим не недоставало чуть ли не четырех номеров до моих размеров. В конце концов, я решился прибегнуть к помощи сифонов. Видно было, что моя рубашка недолго протянет. Можно было, конечно, доставить остатки вещей из Прометея, но там у меня тоже не было вечерних белоснежных рубах. В окрестностях планетной системы Фомальгаут они не так уж необходимы. В общем, я остановился на нескольких парах рабочих брюк для работы в саду. Лишь они имели относительно широкие штанины, которые можно было попробовать надставить. За все вместе я выложил один ит. Ровно столько стоили эти штанишки. Остальное шло даром. Я велел прислать вещи в отель и уже просто из любопытства дал себя уговорить заглянуть в салон мод. Меня принял субъект, выглядевший как свободный художник. Оглядел меня, согласился, что мне идут просторные вещи, я заметил, что он не был от меня в восторге, и от него тоже. Кончилось все это тем, что он сделал мне тут же несколько свитеров. Я стоял, подняв руки, а он вертелся вокруг меня, оперируя сразу четырьмя флаконами. Жидкость, белая как пена, на воздухе моментально застывала. Таким образом были созданы четыре свитера самых разных цветов. Один с полоской на груди, красная на черном. Самый трудный, как я заметил, была отделка воротника и манжет. Тут действительно требовалось мастерство. Обогатившись этими впечатлениями, которые вдобавок ничего мне не стоили, я оказался на улице в самый разгар дня. Глидеров стало как будто меньше, зато над крышами появилось множество сигарообразных машин. Толпы плыли по эскалаторам на нижние этажи, все спешили, только у меня было времени хоть отбавляй. Часок погрелся на солнышке, сидя под рододендроном со следами жесткой шелухи там, где отмерли листья. Потом вернулся в отель. В холле мне вручили аппаратик для бритья. Занявшись этой процедурой в ванной, я вдруг заметил, что мне приходится немного наклоняться к зеркалу. Хотя я помнил, что накануне мог рассмотреть себя в нем, не наклоняясь. Разница была ничтожная, но еще раньше... Снимая рубаху, я заметил нечто странное. Она стала короче. Ну, так словно села. Теперь я внимательно присмотрелся к ней. Воротничок и рукава совершенно не изменились. Я положил ее на стол. Она была точно такая же, как раньше. Но когда я ее натянул на себя, края оказались чуть ниже пояса. «Это не она, это я изменился». Я вырос. Мысль абсурдная, и все-таки она обеспокоила меня. Я вызвал внутренний инфор и попросил сообщить мне адрес врача, специалиста по космической медицине. В адапте я предпочитал не появляться как можно дольше. После непродолжительного молчания, казалось, автомат задумался, я услышал адрес. Доктор жил на той же улице несколькими кварталами дальше. Я отправился к нему. Робот провел меня в большую затемненную комнату. Кроме меня здесь не было никого. Минуту спустя вошел врач. Он выглядел так, как будто сошел с семейной фотографии в кабинете моего отца. Маленький, но не худой. С седой бородкой в золотых очках. Первые очки, которые я увидел на человеческом лице с момента возвращения. Его звали доктор Жуфонт. «Эл Брек, спросил он. «Это вы?» «Я». Он долго молчал, разглядывая меня. «Что вас беспокоит?» М «По существу ничего, доктор, только...» Я рассказал ему о своих странных наблюдениях. Он молча открыл передо мной дверь. Мы вошли в небольшой кабинет. «Разденьтесь, пожалуйста». «Совсем?» — спросил я, оставшись в брюках. «Да». Он осмотрел меня. «Да». Теперь таких мужчин нет, пробормотал он, будто говорил сам с собой. Прикладывая к груди холодный стетоскоп, выслушал сердце и через тысячу лет будет так же, подумал я, и эта мысль доставила мне крохотное удовлетворение. Он измерил мой рост и велел лечь. Внимательно посмотрел на шрам под правой ключицей, но не сказал ничего. Осмотр длился почти час. Рефлексы, емкость легких, электрокардиограмма, ничего не было забыто. Когда я оделся, он присел за маленький черный столик. Скрипнул выдвинутый ящик, в котором он что-то искал. После всей этой мебели, которая начинала вертеться при виде человека как припадочная, этот старенький столик пришелся мне как-то особенно по душе. «Сколько вам лет?» Я объяснил ему, как обстоят дела. «У вас организм 30-летнего мужчины», — сказал он. «Вы гибернизировались?» «Да». «Долго?» «Год». «Зачем?» «Мы возвращались на ускорение, и пришлось лечь в воду. Амортизация, понимаете, но ну, в воде трудно пролежать целый год, бодрствуя». «Понятно. Я полагал, что вы гибернизировались дольше. Этот год можете спокойнейшим образом вычесть». Не 40 а только 39 лет а рост это чепуха брек сколько у вас было ускорение 2 же ну вот видите вы думали что растете а нет не растете это просто межпозвоночные диски знаете что это такое да это такие хрящи в позвоночнике вот именно Они разжимаются сейчас, когда вы освободились из-под этого пресса. Какой у вас рост? — Когда мы улетали, 197 А потом? — Не знаю, не измерял, не до этого было, понимаете? — Сейчас у вас 2 метра два. — Хорошенькое дело, — пропромотал я. — И долго еще так протянется? — Нет, вероятно, уже все. Как вы себя чувствуете? — Хорошо. — Все кажется легким, да? «Теперь уже меньше. В адапте на Луне мне дали какие-то пилюли для уменьшения напряжения мышц. «Вас дегравитировали?» «Да, первые три дня. Говорили, что это недостаточно после стольких лет, но, с другой стороны, не хотели держать нас после всего этого в заперти. «Как самочувствие?» «Ну...» — начал я неуверенно. «Временами... Я себе кажусь неандертальцем». Которого привезли в город «Что вы собираетесь делать?» и Я сказал ему о Вилле «Это, может быть, и не так уж плохо, — сказал он, — но... Адапт был бы лучше «Я этого не сказал, вы... А знаете ли, что я вас помню?» «Это невозможно, ведь вы же не могли...» «Нет, но я слышала о вас от своего отца...» Мне тогда было двенадцать лет. О, так это было очевидно уже много лет спустя после нашего отлета вырвалось у меня. И нас еще помнили? Странно. Не думаю. Странно скорее то, что вас забыли. Ведь вы же знали, как будет выглядеть возвращение, хоть и не могли, конечно, все это себе представить. Знал. «Кто вас ко мне направил?» «Никто. Вернее, инфор в отеле. А что?» «Занятно», — сказал он. «Дело в том, что я не врач, собственно». «Как?» «Я не практикую уже 40 лет. Занимаюсь историей космической медицины, потому что это уже история, брек, и кроме как в адапте работы для специалистов уже нет». «Простите, я не знал». «Чепуха. Скорее, я должен вас благодарить. Вы живой аргумент против утверждений школы Мильмана, считающей, что увеличенная тяжесть вредно влияет на организм. У вас даже нет расширения левого предсердия. Не следа имфиземы и великолепное сердце. Но ведь вы это сами знаете». «Знаю». «Как врачу мне нечего добавить, Брэк, но... Видите ли, он был в нерешительности». Да. Как вы ориентируетесь в нашей нынешней жизни? Туманно. Вы седой брек. Разве это имеет какое-нибудь значение? Да. Седина означает старость. Никто сейчас не седеет, брек, до 80, да и после это довольно редкий случай. Я понял, что это правда. Я почти совсем не видел стариков. — Почему? — Есть соответствующие препараты, лекарства, останавливающий процесс поседения. К тому же можно восстановить первоначальный цвет волос, хотя это утомительная процедура. — Ну, хорошо, — сказал я, — но зачем вы мне это говорите? Я видел, что он никак не решается. — Женщины, Брэк, — коротко ответил он. — Я вздрогнул. — Вы хотите сказать, что я выгляжу как... «Старик?» «Как старик? Нет, скорее, как атлет. Но вы ведь не разгуливаете ногишом? Особенно, когда сидите, вы выглядите... То есть случайный прохожий примет вас за омолодившегося старика после восстановительной операции, подсадки гормонов и тому подобного». «Ну что ж», — сказал я, Не знаю, почему я чувствовал себя так мерзко под его спокойным взглядом. Он снял очки и положил их на стол. Его голубые глаза чуточку слезились. «Вы многого не понимаете, Брэк. Если бы вы собирались до конца жизни посвятить себя самоотверженной работе, ваше «ну что ж» было бы, возможно, уместным. Но то общество, в которое вы возвратились... Не пылает энтузиазмом к тому, за что вы отдали больше, чем жизнь. Не нужно таких слов, доктор. Я говорю так, потому что так думаю. Отдать жизнь, что ж. Люди делали это испокон веков. Но отдать всех друзей, родных, знакомых, женщин. Ведь вы же пожертвовали всем этим, Брэк. Доктор. Это слово с трудом прошло сквозь гортань. Я оперся локтем о старый стол. И кроме горсточки спецов, это не интересует никого, Брэк. Вы это знаете? Да, мне сказали об этом на Луне в адапте. Только они выразили это мягче. Мы замолчали. Общество, в которое вы возвратились, стабилизировалось. Она живет спокойно, понимаете? Романтика раннего периода космонавтики кончилась. Это напоминает историю Колумба. Его путешествие было чем-то необычным. Но кто интересовался капитанами парусников спустя 200 лет? О вашем возвращении поместили две строчки в реале. «Доктор, но это ведь не имеет никакого значения», — сказал я. Его сочувствие начинало меня раздражать еще больше, чем равнодушие других. Но этого я не мог ему сказать. «Имеет, Брэк. Хотя вы не хотите согласиться с этим. Если бы на вашем месте был кто-нибудь другой, я бы промолчал, но вы... Имеете право знать правду. Вы одиноки. Человек не может жить одиноко». Ваши интересы, все то, с чем вы вернулись, это островок в море безразличия. Сомневаюсь, многие или захотят слушать то, что вы могли бы рассказать. Я бы захотел, но мне 89 лет.